Глава шестая. верзила посланный дядя, развернул меня к себе. Я распахнула глаза от ужаса. Неприятное дыхание повеяло в лицо. Я поморщилась и вдарила по ноге, злодея коленом. У! -у, -у, -у завыло он, ослабив хватку, и я вывернулась. Руки прочь от леди, рявкнула я, побежав вперед. Но остановилась. Кольцо. Нет, не могу потерять, не могу оставить, даже если рискую быть схваченной. Я метнулась назад и подняла украшение прямо из травы у ног врага. Рванула убегать, но меня успели схватить сзади за подол. Так мы и застыли в противостоянии. Он тянет назад, я вперед. «Куда?» у -у -у -у прорычал Рыжий. «Леди-ледис! Не вырывайтесь! Не вынуждайте меня применять магию! Она у меня огненная!» — прокричал Рыжий. «Ваш дядя дал нам приказ поймать вас, и мы поймаем в любом случае». Пока вредитель рассказывал о планах, Я призвала свою магию, освобождая себя от верхней юбки. Верзила повалился на землю с подолом в руках, а я побежала со всех ног в одной лишь прилегающей к ногам нижней юбке. Хорошо, что она у меня была плотная и в цвет платья, насыщенно розовая. Но все равно бедра ведь облегает. Скандал, позор. Я не знаю, что сделаю с герцогом за то, что он заставил меня все это пережить. Но где же второй преследователь? Надеюсь, он в другом месте меня ищет. Но я рано обрадовалась. Путь мне тотчас преградили. Коренастый брюнет выпрыгнул на дорогу прямо из раскрывшегося портала. Портальный маг. А за спиной уже настиг рыжий. Деваться некуда. Рядом была лестница, ведущая в неприглядный подвал. И я, не раздумывая, бросилась к ней. Но и тут беда. Внизу у двери меня встретил мужчина с квадратным лицом и шрамом на щеке. От испуга я шарахнулась назад. Но было поздно. Люди дяди уже стояли сверху лестницы и в предвкушении потирали ладони. «Пропустите меня, пожалуйста», – проговорила я, глядя на мужчину со шрамом огромными глазами. Тот оценивающе посмотрел на меня, на мое повидавшее виды платье, на распущенные волосы без заколки, и, усмехнувшись, открыл дверь. «Спасибо большое, а вот их, пожалуйста, не пускайте», – попросила я. Мужчина одобрительно усмехнулся. Внутри меня встретила темнота. Впереди сквозь клубы дыма от сигар и благовоний разливался неяркий свет и мигали силуэты людей. До слуха доносились разговоры и негромкая музыка. «Проходите», — пропил грудной женский голос в стороне. Я разглядела в сером тумане даму. Она стояла за стойкой и поигрывала пером на плече, украшающим бархатное бордовое платье. «О, вы новенькая, наряд у вас оригинальный, господа любят такие», — проговорила женщина. «На, вот возьмите маску. Вы леди, а леди нельзя без маски, чтобы оставаться в глазах общества непорочной». Женщина неторопливо вышла из-за стойки и протянула маску, украшенную узорами из цветных стеклянных камешков. «Куда я попала?» «Не нужно, это не то, что...» — ответила я. «Как ей объяснить, что я просто прячусь, и маска мне не нужна?» «Не бойтесь, вам понравится», — многообещающе сказала мне женщина. «У нас бывают только самые знатные, красивые и умелые господа». «Кейт, вот это встреча!» — позвал меня знакомый девичий голос. Девушка хоть и была в маске с переливающимися изумрудами и сапфирами, но я узнала ее. Темные волосы до лопаток и миниатюрная фигура. Пять лет совместной учебы в Институте благородных девиц, которые я закончила едва ли прошлой весной, не давали возможности обознаться. Передо мной стояла моя знакомая, графиня Кассандра де Флёр. Мы не были подругами. Она была наследницей богатого рода и не нуждалась в поиске хорошей партии. Жила в свое удовольствие. Все каникулы проводила в столичных салонах Даже ездила верхом на коне, а мне приходилось подрабатывать в ателье и кофейнях, чтобы заработать на учебнике, за которые дядя платить отказывался, а также строго блюсти честь, чтобы хорошо выйти замуж. В общем, у нас с Кассандрой не было точек соприкосновения. Вообще. Девушка от чего то несказанно обрадовалась при виде меня и, отведя к диванчику, закрытому ширмой, протянула веточку винограда, предварительно положив ягодку себе в рот. «Вся столица только и говорит о твоем разводе, Кейт», Пролепетала она. Ком подступил к горлу. Мало того, что я теперь нищий и за мной гонятся люди дяди, чтобы продать в рабство, так еще все вокруг это обсуждают. Замечательно! Вздохнула я, поклаживая кольцо в руке. Надела, так надежнее, чтобы не потерять. Тебя хотят продать в рабство? удивилась Кассандра. Дядя повесил на меня долг за выкуп. Ты же знаешь, как мы с ним дружны. Он даже образование мое оплачивать не хотел. — Да, я помню, что ты училась в институте по гранту для талантливых девочек. — Да, если бы не грант, закончила бы приходскую школу, и на этом образование мое бы закончилось. Грант дал мне возможность стать невестой в Андрейка. Только теперь я была этому не рада. Хотелось провалиться сквозь землю или уже заплакать от бессилия над вконец поломанной жизнью и мечтами. — Кейт, ты молодец, что не льешь слезы где-нибудь у окошка, а пришла сюда. — проговорила Кассандра, беря меня за плечи. Ты сильная женщина, люблю таких. Давай для начала отпразднуем твой развод с этим мерзавцем герцогом. И поболтаем. Решим, как тебе с ним разобраться. Официант, принесите нам шампанское. Я не пью, Кас. отмахнулась я. Ты беременная? Нет. Тогда чего? Пей. Это вкусно и весело. Крафиня сунула мне в руки бокал с игристым напитком, и я пригубила. И правда вкусно. У тебя красивая маска, Кейт. Кассандра провела пальцами по переливающимся стекляшкам и загадочно усмехнулась. «Ты отлично проведешь здесь время. Женщины заслуживают свободы и равноправия. Для удовольствия и деторождения замужество нам вообще не нужно». Кассандра бережно надела маску мне на лицо, и мои щеки вспыхнули. «Кассандра, не надо, я не надену это. Я пришла не для этого». «А для чего?» задумалась Кассандра. «Погоди, я поняла. Ты пришла насолить герцогу. Глаза девушки восторженно засверкали в прорезях маски. «Вот это да! Правильно, поддерживаю! Так ему и надо!»